Когда, наконец, вернулась за столик, я думала, что все уже прошло, но все началось снова. Я уже не рыдала, но слезы текли ручьем, они капли на мои печеные бобы, как легкий, но настойчивый летний дождик. Я сказала Эду, «Будем считать, что ничего не произошло?» Эд наклонился ко мне и заговорчески прошептал. «Ты расчувствовалась?» Он сказал это так, как мог бы сказать. Снова выскочила простуда, да? Или что-нибудь в этом роде? «Мне очень жаль», — сказала я. «Не знаю, что на меня нашло». «Не кричи так», — прошипел он. «Никогда не знаешь, кто может услышать». Я оглянулась через плечо. «У них везде наблюдательная аппаратура», — сказал он. «У кого?» Не поняла я. Это очень сурово посмотрел на меня. Полиция чувств. «Пошли», — сказал он немного спустя и взял меня за руку. «Куда? Надо раздобыть для тебя одежду». «Хорошо», — сказала я, представив рабочий комбинезон из его фургона. «Платье», — сказал он. «Что?» «Платье. То, что носят девушки». «Ну, не знаю», — сказала я, а потом добавила. «Почему платье? Ты что, не видишь, что я плачу? Или ты какой-то извращенец? А ты разве никогда раньше не покупала платье?» «Не покупала?» — сказала я, праведно возмущенным тоном, как будто меня спросили, не воровала ли я раньше у слепых. После того, как мы пробовали в универмаге Харви Николс минут десять, я спросила Эда. «Не голубой ли он?» Он пропустил вопрос мимо ушей. Когда мы поднимались в лифте, он сказал. «Если ты не носишь платьев, что же ты тогда носишь? Юбку и блузку?» «Юбку и блузку?» — переспросила я. «Давно не слышал таких слов. Ты говоришь, как персонаж из телепередачи вас обслуживают». Он не обратил внимания и на этот укол, и я добавила. По-моему, вся эта покупка платьев — сексизм чистой воды. «Сексизм?» — сказал он. Давно уже не слышал этого слова. Я пожала плечами. Я была в замешательстве. Он был прав. «Видишь ли, — пробормотала я, — приписывание полам традиционных ролей, то есть я мужчина, а ты женщина, «Да!» — воскликнул я, ощутив, как меня кольнуло новое возмущение. «Ха!» — сказал он, кивнув, и заглянул мне в глаза. «Ты перепутала. Это не сексизм. Это просто сексуально». Моя пижама вызвала у продавщицы немало восхищенных взглядов, а одна, в отделе, где продавалось парфюмерия и белье от Донны Коран, даже поинтересовалась, где я такую достала. Потом, когда все поняли, что мужчина покупает девушке платье, это вызвало вокруг множество снисходительных улыбок. Мне хотелось закричать «Это не мой парень, я не ношу платьев!» Просто чтобы прекратить все это. Но я не закричала, потому что мне эта странность даже как-то понравилась надеть на себя платье. До того я вела себя так, будто Господь Бог однажды склонился с небес и сказал «Ханихолд, да будешь ты отличаться от всех прочих женщин!» «Тебе не идут платья?» А теперь вот, без всякой борьбы, то, что казалось великой и несомненной правдой, вдруг испарилось, напомнив мне, как в одну ночь рухнула берлинская стена. И все как будто говорило. «Фью, эта шутка с коммунизмом была чем-то вроде отвлекающего маневра, не правда ли?» Я даже нашла платье, которое мне понравилось. Шелковое, серебристое, простое. Я все еще в нем, его-то я и надела на девишник. Потом купил расческу, хлопчато-бумажное белье и пару шлепанцев. Конечно, заплатить за все пришлось Седу, поскольку у меня не было и ломаного гроша. Потом мы забрались в его машину и поехали на запад. Эд сказал, «Угадай, что дальше?» «Водный отдых на Тензе». «Очень милый отдых на воде. Надо отдать ему должное. Очень милый». Мы плыли по течению и плескали руками по воде, и я много о чем ему рассказала. Тереза старалась сохранить живой память о моих родителях, но могилы, чтобы их навещать, и все такое, не было. К тому же, если признаться, мы с Флорой пребывали тогда в том юном возрасте, когда нам как-то было не до этого, то есть не до смерти. Все, что нам, по сути, осталось от родителей, это пачка смешных старомодных фотографий, на которых эти незаменимые люди казались нам тогда старомодными и смешными. Но в тот день, разговаривая на реке, мы с Эдом подружились. Видите, я так и знала, что она до добра не доведет. Это дружба. «Трис?» — спросила я, когда мы с Терезой сидели в ее веселенькой, современной, клетчатой кухне с чашками чая. «Вы с Роландом все еще занимаетесь сексом?» «Два раза в неделю», — не моргнув глазом, ответила она. «Правда?» «Да», — сказала она. «На этом фронте мы всегда преуспевали». «На всех фронтах», — сказала я. «Нет», — возразила она. «Он сводит меня с ума». «Правда?» «Теперь он все время здесь». «Что ж», — продолжил Тереза без паузы. «По крайней мере, свадьба у нас была не из тех, что закатывают другие». Нужно было лишь зарегистрироваться и заказать стол в ресторане. Минутное дело. И платье у меня было такое, которое можно носить любое время. Считай повезло. Она очень практичная, эта Тереза. Серьезная и практичная. А потом кольца и медовый месяц. Сказала я, чувствуя, что она немного поспешила. Ну да, сказала она. Но королевской свадьбы это не назовешь. «Я думала, тебе нравится это?» — проговорила я негромко. «Так оно и есть», — сказала она. «Но он явно не тот единственный». В ее голосе я уловила нотку сарказма. «А Роланд рассказал мне одну историю», — продолжала она. «Он узнал ее от Билла Гейтса или еще от кого, из числа тех новых гуру бизнеса, к которым он теперь вхож. Живет человек у себя в деревне, и случается ужасное наводнение». Но он забирается на крышу своего дома и знает лишь, что с ним все будет в порядке, потому что он верит в Бога и не сомневается, что Бог его спасет. А потом подплывает лодка, и в ней свободное место как раз для одного человека. И все в лодке зовут его. «Давай, лезь в лодку!» Но он машет рукой и говорит, что ему некуда спешить. Бог все равно его спасет. Лодка отплывает, а вода поднимается все выше, но человек ничуть не тревожится, потому что знает, Бог спасет его. Потом подплывает другая лодка, и люди в лодке снова умоляют его залезть. Но он говорит то же самое, машет рукой, а потом подплывает третья, но он все не хочет залезать. А вода поднимается все выше и выше, и вот, наконец, он тонет. «Очень ободряющая история», — проговорила я. «Я еще не кончила», — сказала Тереза. «Так вот этот человек возносится на небеса, встречается с Богом и говорит ему, «Какого черта? Я думал, что ты спасешь меня?» А Бог отвечает. А ты думаешь, для кого были все эти лодки? Эджит. В переводе с ирландского «Идиот». Я на мгновение задумалась. Бог сказал «Эджит»? Значит, Бог ирландец. Все знают, что Бог ирландец. Что ж, очень поучительная история, спасибо тебе, сказала я. Но Тереза не обратила на мои слова внимания. Роланд что, ударился в религию? Нет, всего-навсего возомнил себя Ричардом Брэнсоном, британским предпринимателем, миллионером, совершившим кругосветное путешествие на воздушном шаре. К чему ты ведешь? Вот ты, девочка, сказала Тереза, вознесешься на небеса и скажешь, где, черт возьми, была моя лодка? И Бог ответит, а как же Ангус, а Стив, а Джесс, а Дэвид? «Ты называешь их лодками?» — завопила я. «Это же самые дырявые, неустойчивые, вонючие пародии на лодку, какие я только видела в своей жизни». «Ну, не такие уж. Во всяком случае, Ангус», — перебила я. «Чем же он был так плох?» «У него был складной велосипед», — сказала я. «Складной велосипед?» «Да», — сказала я, — «с этим типом все ясно». На первое свидание он явился на таком велосипеде с маленькими скрипучими колесами, совсем не по-мужски. Потом, хуже того, сложил велосипед, так получилось что получилось что-то вроде зловещего вида ящика, и приволок его в ресторан, где этот ящик стоял рядом с нами, распространяя вокруг себя дух зла.